Глава восьмая. На божественное удовольствие последний на сегодня предмет чуть не опоздало. Все еще пыталась осознать увиденное. Сначала Шу говорит, что нужна его помощь. Потом к нему в кабинет врывается монстр, почти такой же, что напал на меня. Или тот же самый? Для галлюцинации, конечно, не имеет значения. Но что, если это на самом деле произошло? Значит, помощь Шу понадобилась кому-то, кто от монстра пострадал? Вероятно, сам Шу, будучи призраком, пострадать от монстра не может. Стоит успокоиться и не паниковать. Когда я вошла в зал, все девушки уже были в сборе. Но, кажется, занятие еще не началось. «Алена!» — шепотом позвала Роза. «К нам заходила наставница, рассказывала, что будет на балу, ты все пропустила!» Но, увы, самое главное, я не пропустила. К нам выплыла архея. Изящным движением руки отодвинула занавеску, являя нашим взором очередную партию големов. Мне захотелось побиться головой о стену. С одной стороны, падение в обморок — это отличный способ саботировать учебный процесс, а с другой — жалко себя. И свое здоровье тоже жалко. Массаж. «Сегодня вы все будете делать големам массаж», — объявила демоница. «Я буду показывать, вы повторять за мной». Старайтесь делать все аккуратно. По возможности добавляйте в движение чувственности. Вашим мужьям это, несомненно, понравится. Ну а големы ничего не почувствуют. Но это, конечно, не повод, чтобы не стараться. Големы — прекрасный материал для тренировок. Вы сможете отточить мастерство на них, чтобы потом обрадовать своих мужей. Без ошибок и неловкости. Виола подняла руку. Дождавшись кивка преподавательницы, спросила. «Массаж — это всё, что мы будем здесь делать?» «О, нет!» «Конечно, нет!» архес с предвкушением улыбнулась. «Массаж — это только начало. Я научу вас искусству любви. Научу доставлять мужьям такое удовольствие, чтобы они и думать забыли о других женщинах. Что же касается массажа, то это отличный способ встретить мужа после непростого дня, помочь ему расслабиться, настроиться на дальнейший вечер в вашей компании». А для вас обучение массажу — это возможность привыкнуть к нашим занятиям, почувствовать себя свободнее. Поверьте, женщины, которые умеют делать хороший массаж, становятся намного увереннее со своими мужчинами». Архея обвела нас томным взглядом и объявила. «А теперь выбирайте големов». Они, как и на танцах, были все на одно лицо. За колонной големов обнаружились кушетки. Выбирая себе кого-нибудь, девушки вместе со своими материалами расходились к кушеткам. «Алена?» «Да, я снова медлила». «Она в обморок упала на танцах с големами», — сказала Виола. «Наша Алена испугалась големов», — усмехнулась же она. «Серьезно?» — удивилась Архея. «Да», — я не стала скрывать, — «големы наводят на меня ужас». На лице демоницы отразилось удивление, чуток подпортившее чувственный образ. «Не может быть! Големы — это всего лишь куски глины. К тому же под управлением магии». «А кто эту магию направляет?» — полюбопытствовала я. «Между прочим, очень важный вопрос. Вряд ли меня захотят убить големом, но объяснение может помочь. Хотя вряд ли. Разобраться в том, что такое голем, и как он устроен, было бы полезно. Однако могло бы помочь, если бы я на самом деле боялась». А то ведь не ясно, что происходит, страх или непонятно что. фу уже ничего не понимаю. Я же боюсь их, по-настоящему боюсь, и это не выдумка. Совершенно непонятно, почему Шо уверяет, что страха нет. В големов заложена программа действия, — пояснила Архея. Например, для танцев в них вкладывают программу, как правильно танцевать. В нашем случае големы мало что делают. Сегодня они могут лечь на кушетку, и подставить спину под ваши ручки. Смотри, Алена». Оставшийся свободный голем сам прошел к кушетке, снял с себя рубашку и лег животом вниз. «Попробуй. Это совершенно не страшно». Я подошла и даже смогла забраться на голема, как это делала Архея. Уселась поверх его ног, покачнулась и... Дальше ничего не помню. Паника нахлынула так быстро, что я не успела ничего предпринять. Попросту провалилась в темноту. «Эй, Алёна! Алёна, очнись!» Знакомое чувство. Ветерок, капли воды. Я открыла глаза, обнаружила, что Архея склонилась надо мной, обмахивает моё лицо и периодически сбрызгивает водой из стакана. Опять. Опять я упала в этот чёртов обморок. Бедное моё здоровье. Хорошо, хоть галлюцинации в этот раз не было. «С одной стороны, конечно, мужчинам нравятся слабые девушки», — заметила демоница. Но не стоит с этим слишком усердствовать. Как будто я специально. Будешь наблюдать за массажем со стороны. Архея отошла от меня. Между прочим, лежала на кушетке, предназначенной для големов. Девушки, отвлеченные моим обмороком, постепенно возвращались к делу. Особенно хорошо получалось у Рисхи. У остальных — не очень. Шелли, Эллинель и Роза сильно смущались. А Магнолия, кажется, просто не старалась. «Магнолия! Усерднее, пожалуйста! Представь, что голем — твой муж!» Ну, точно, Архея тоже заметила. Магнолия поморщилась, но принялась за массаж усерднее. Ей явно не хотелось доставлять будущему мужу удовольствие. Это было странно. И все равно жутко, несмотря на то, что я держалась от големов подальше. Девушки, которые делают массаж, способным шевелиться кускам глины. И все это для того, чтобы научиться доставлять мужьям удовольствие. На какой-то момент мне даже показалось, что я схожу с ума. А может, это чувство возникло из-за второго за день обморока? Так недалеко до каких-нибудь серьезных проблем. После занятия Роза подошла ко мне. «Ты как, Алена?» «В порядке». «Точно?» — она всмотрелась в мое лицо. «Это так страшно, когда ты падаешь в обморок. Может, дело не в големах? Что сказал целитель?» «С моим здоровьем всё в порядке, я боюсь големов. От страха падаю в обморок», — отрезала я. «А как тебе помочь? Как избавиться от этого страха? Может, заклинание какое-нибудь?» Целитель пока не предлагал. Обещал подумать. «Ну хорошо». В глазах Розы читалось беспокойство. «И это приятно. Хоть кто-то в проклятой академии обо мне беспокоится». «А что объявила алена «Ах да, чуть не забыла, ведь такая новость!» Роза оживилась, глаза засияли. О том, что будет бал, нам уже говорила Соломея. Аллена это подтвердила, сказала, что в бальном зале соберутся девушки сразу нескольких групп и все их мужья. Мы будем общаться со своими мужьями, танцевать, сможем пообщаться и с остальными богами. Это будет самый настоящий бал, как те, что проходят в Иордане. А главное будет возможность пообщаться с девушками из других групп. Настоящий бал — значит, мы должны быть вежливы и друг с другом в том числе. Вряд ли можно назвать вежливым побег других девушек от меня, желающей немного поболтать. Вполне возможно, что девушки расслабятся и на самом деле захотят поддержать разговор. Что-то нечисто в этой академии, вот чую, нечисто. Возможно, если пообщаться с представительницами других групп, удастся хоть немного прояснить ситуацию. Тем временем мы вошли в столовую. А давай наберем вкусняшек и устроим посиделки предложила Роза. «Ты отвлечёшься от мыслей про големов, расскажешь, как познакомилась со своим мужем, я расскажу о своём». «Девушки, меня третьей возьмёте?» К нам подошла, можно сказать, подкралась, потому как со спины и совсем незаметно. «Изель». Вздрогнув одновременно, мы обернулись. «Изель улыбалась вполне приветливо». «Ну...» — замялась Роза. «Да, конечно, присоединяйся», — сказала я. Пусть тоже расскажет о муже. Это должно помочь составить картину происходящего. Чем больше информации, тем лучше. Втроем мы набрали немало. И пирожки, и булочки, и пирожные, даже немного конфет и печенье. Три чайника я взяла на себя. А что, нам же захочется пить, если будем все это есть. «У кого собираемся?» — спросила Роза на пути к корпусу с личными покоями. «Давайте у меня», — предложила Эзель. Мы не стали отказываться. Как выяснилось, наши покои ничем не отличались друг от друга. Хотя, мне показалось, помимо бежевого цвета, в комнатах Эзель чаще встречается светло-зеленый. Успокаивающий, такой расслабляющий. Почему ты решила присоединиться? Не выдержала Роза, когда мы расставили нашу добычу на столике. Раньше ты предпочитала общество риски и Магнолии, хотя Магнолия у вас сейчас в немилости. Ошибаешься. Эзель сдержанно улыбнулась. Ты перечислила предпочтение Рисхи, и только её. В отличие от Рисхи, я могу общаться с кем угодно. И с Магнолией тоже. Не имеет значения, кто её муж. Но, признаюсь, мне на самом деле интересно. Алёна, ты сегодня одна заметила, что Шелли была в панике. Трудно не заметить, когда я сама испытываю нечто подобное. Я невесело усмехнулась. С големами? Да. Или мою панику вы тоже не заметили? Ну, паника паникой, а обмороки точно трудно не заметить. Изель усмехнулась. Мы расселись вокруг столика. Как-то, само собой, получилось, что я и Роза заняли диван, а Изель оказалась в кресле. Разлили чай, и принялись за угощение. Когда жизнь становится совсем горькой, сладкое необходимо, чтобы хоть чуточку ее подсластить. «Ну что, давайте о мужьях?» — бодро предложила Роза. «А вас не смутило наказание?» — полюбопытствовала Изель. «Как сегодня поступили с Шелли?» «Интересно. А я думала, все забыли о неприятном происшествии. Выходит, из Эль не так уж проста. Стоит к ней присмотреться». Роза тут же смутилась. «Нас предупреждали, что будет наказание. Теперь мы узнали, какое». эй тут же поспешила добавить. Хотя, конечно, Илона зря наказала Шелли, Роста оказалась не виновата. «А ты, Алена, как относишься к тому, что нас здесь наказывают?» Я задумалась. Хорошие вопросы Эйзель задаёт. И смотрит так внимательно, проницательно даже. Зачем она это делает? Просто ещё одна девушка, невольно ставшая женой, которая теперь хочет разобраться в происходящем? Или за нами сейчас наблюдают? И она знает, что этот разговор станет известен наблюдающим. Может, потому и задаёт каверзные вопросы? Искренно, Эйзель, или нет? Мне бы пригодилась союзница. Роза хорошая. Добрая, внимательная, она тянется ко мне, но, к сожалению, слишком верит преподавателям. Слишком хорошо она вписалась в эту систему с идеальными божественными женами. Союзницей она стать не сможет, а вот и Зель, какая она? Торопиться с выводами, пожалуй, не стоит. Поэтому ответила с осторожностью. Я не понимаю, зачем наказывать болью. Не понимаю, зачем в принципе наказывать. Если мы все в таком чудесном положении, что стали женами богов, то зачем существует наказание? Мы ведь и без того делаем все, что от нас зависит. Никто до сих пор не захотел нарушить правила специально. Мы все стараемся по мере своих возможностей. За что тогда наказывать? За страх, который нам не подконтролен? За неумение сделать что-то, что, быть может, нам совсем не дано? Я просто не понимаю. Изель не спускала с меня внимательного взгляда, но не спешила что-либо говорить. Сказала Роза. Илона решила, будто Шелли это специально. Не хочет подчиняться, нарушает правила. Конечно, жаль, что так вышло. Но наказание было не за неумение и не за страх, а за непослушание. Эзель прищурилась, смирила Розу задумчивым взглядом. «Значит, ты считаешь, что это все в порядке вещей?» «А кто мы такие, чтобы идти против здешних правил?» Роза пожала плечами. «Мы обычные девушки. Нас выбрали боги, и это уже большая честь. Это нормально учиться жить по их правилам. А наказание болью, ну, оно ведь не удары плетьми, без следов, без повреждений, никакого вреда». «Ну да, ну да, никакого вреда, только воспитательный процесс». Мы с Эзель переглянулись и промолчали. «А как прошло твое знакомство с мужем, Роза?» — спросила Эзель. «О, потрясающе! Моего мужа зовут Райдел Далиор». Он — бог разрушений, молний, возмездия и справедливости. Но, несмотря на такую пугающую силу, он внимательный и чуткий. Расспрашивал меня о жизни до замужества, чем я увлекаюсь, какие предметы мне здесь нравятся. — А какие предметы тебе здесь нравятся? — не удержалась я. — Ну как же, факультатив нравится. Это очень здорово — заниматься любимым делом. — Ох, изель спохватилась Роза. — А твой муж из семьи до фарваль... «Из самой главной семьи?» «Да», — Эйзель сдержанно улыбнулась. «Расскажешь?» «Его зовут Эхран де Фарваль. Бог разрушений, огня и страсти». Роза вытращила глаза. Я тоже удивилась. «Это ж надо. Бог страсти». Странно, что он не выбрал рисху. И еще один момент зацепил, добавляя вопросов в копилку. «Это как-то проявлялось?» — прошептала Роза. что он Бог страсти. Изель улыбнулась. Эхран прекрасно владеет собой. Он был достаточно сдержан и лишнего себе не позволял. Еще один вопрос. Это только мне с неуравновешенным мужем не повезло. Ну а дальше? Роза подалась вперед. Изель пожала плечами. Перенеслись в роскошный ресторан, где мы были только вдвоем. Побеседовали немного. В основном обо мне. Эхран задавал много вопросов. «Алёна, как тебе твой муж?» Я решила не отрываться от коллектива и начала по проверенной схеме. зовут Тарванда Тариот, бог разрушений». «Де Вторая по влиянию семья?» — выпалила Роза. «Алёна, почему ты не сказала раньше?» «Сюрприз». «Вот так сюрприз! Ну рассказывай!» «Бог разрушений, огня и войны». А вам не кажется странным, почему все наши мужья — боги разрушений? Роза хлопнула ресницами. Изель прищурилась и предположила. «Может, совпадение? Нас всего трое. Остальных мы не расспрашивали?» «Может быть. Но все равно странное скопление богов разрушения. Надо будет все-таки узнать, какие мужья достались остальным. Я бы даже на посиделке с Алленой сходила, где каждая расскажет о своих впечатлениях». Изель поставила опустевшую чашку на столик, подлила себе еще немного чаю. Мой взгляд остановился на ее запястье. Оранжевые узоры. Тут же посмотрела на запястье розы. Фиолетовые. Любопытно. «Вы не замечали, что у некоторых повторяются цвета брачных узоров?» — полюбопытствовала я. «Замечали», — сказала Эйзель. «С этим все просто. Оранжевый у богов огня, фиолетовый у богов молний, синяя вода, серебристый ветер, темно-зеленая земля». «Внимательная!» и, похоже, не меньше моего тянется к информации. А сами узоры? Давай сравним, — предложила я. Оказалось, что разные, ни одного схожего фрагмента. Такое ощущение, что стиль вроде бы один, но все равно каждый узор закручен по-своему. Божественная письменность, руны какие-нибудь, магические. А дальше я снова отмалчивалась. Роза рассказывала, как замечательно прошло ее свидание и как сильно ей понравился муж. У Изель тоже состоялось неплохое знакомство. Причем, судя по всему, по одной схеме. Приглашение в ресторан одного из миров, вопросы о жизни до замужества, о предпочтениях и увлечениях, в целом об отношении к Академии жен. Роза искрила восторгом. Изель вела себя сдержанно. Несколько раз я поймала на себе ее задумчивые взгляды и решила, что, пожалуй, стоит как-нибудь переговорить с ней наедине. «Изель, а что ты сделала, что муж подарил тебе платье?» Роза уставилась на расшитый крошечными камешками лиф. Платье глубоко зелёного цвета, элегантное, сдержанное, как сама Изель, прекрасно сочеталось с тёмно-каштановыми волосами и придавало голубым глазам оттенок морской глубины. Ничего особенного. Просто разговаривала с ним, как привыкла. Понравиться не пыталась, так что не знаю, что могло зацепить охрана. Стук в дверь удивил. «Кого ты ещё ждёшь?» — спросила Роза. «Нет». «Пойду посмотрю, кого принесло». Изель поднялась, пересекла гостиную и открыла дверь. Мы проводили ее взглядами и потрясенно застыли. «Будь добра, Изель, позови мою жену», — произнес Орван, стоящий за порогом. Роза выронила из рук чашку. «Хорошо, что не успела подлить в нее чаю. Остатки выплеснулись на пол, а сама чашка шлепнулась на ковер, густой ворс которого смягчил удар». Изель отступила, поворачиваясь ко мне. «Алена». Тут к тебе твой муж пришел». фу Твой муж! Звучит отвратительно! Кажется, никогда не привыкну к этому словосочетанию. И, между прочим, привыкать не собираюсь». Ну а пока, несмотря на мятежные мысли, ничего не оставалось, кроме как подняться и подойти. Странно, Арван не пересекал порог. Но как только я оказалась в зоне досягаемости, схватил за руку и притянул к себе, вытаскивая в коридор. А дверь он попросту захлопнул за моей спиной. Его точно не учили этикету. Вот и не переживает, что я могу опозорить. Потому как сам ведет себя, будто только из пещеры вышел. «Сколько недовольства в глазах!» — усмехнулся Бог. «Было так интересно обсуждать знакомства с мужьями, что не захотелось отрываться?» Намекает, что мы сплетницы. «Я сейчас должна смутиться?» «Не дождется!» На самом деле не очень. Это девочкам было о чем рассказать. А мне приходилось молчать. «Молчать тоже иногда бывает полезно», — хмыкнул Орван. «Ты пришел, чтобы мы с пользой помолчали?» «Не угадала, пойдем к тебе в комнату». Все так же, держа за локоть, Орван потянул меня вперед по коридору. «Ладно, хоть сказал, к тебе в комнату». «Кстати, мы договорились, что ты не будешь входить ко мне без спроса. Но, Козель, ты тоже не вошел, даже порог не пересек». «Какая внимательная», — усмехнулся Орван. Таковы правила, я не вошел, потому что чужие комнаты — это территория бога и его жены. Значит, ко мне тоже никто из богов, кроме тебя, не войдет? Не войдет. Об этом можешь не переживать. А Алена? Она же наставница. Было бы неплохо иметь местечко, откуда меня никто не вытащит. Алена может. Во-первых, как ты верно заметила, она наставница. А во-вторых, она женщина. Жаль. ашу может войти? если мне вдруг станет плохо. Может, он целитель или к тому же призрак. А другой бог по приглашению? Орван аж чуть не споткнулся. Остановился, посмотрел на меня. Уже с кем-то познакомилась? Нет, но хочу понять, насколько моя комната — это моя комната. И каковы здесь правила гостеприимства? Орван недобро прищурился. Вот что я опять не так сказала? Подумаешь, поинтересовалась. «Твоя комната, Алёна, — это моя территория. И я не захожу туда без предупреждения только потому, что соблюдаю нашу договорённость». И многозначительно добавил. «Пока соблюдаю». Повеяло угрозой. Мне эти намеки не понравились. Я могла бы промолчать и не нарываться, но подумала, что это важно выяснить. Это было твоё слово — не вламываться в комнату без предупреждения. Насколько можно верить твоему слову, Арван? Его глаза полыхнули огнем. А потом со стороны лестницы раздался писк. «Ой!» — пролепетала Элли во все глаза, глядя на нас. Арван бросил взгляд на нее, затем снова повернулся ко мне. «Алена, следуй за мной». До моей комнаты оставалось уже не так далеко. Спустя пару секунд мы уже вошли и закрыли дверь. «Спасибо, что не поволок на глазах у Элли странно очень. Я бы скорее предположила, что Арвану плевать на свидетелей. Схватил за руку, потащил в комнату. Но нет. А ведь я видела в его глазах огонь, значит, опять разозлился. Почему он сдержался, и почему не стал унижать меня на глазах Эленель? А может, все боги адекватные, только мой псих истеричный? Вот и старается скрывать, как может. Чтобы никто не узнал, как он обращается с женой. Да нет, не может быть, учитывая, что нас здесь учат преклоняться и присмыкаться. Вижу, у тебя появились вопросы. Заметил рван Но для начала есть более важные дела. Ты упала в обморок во время танцев. Да, я пожала плечами. Големов испугалась. И во время божественного удовольствия. Там тоже были големы. Что ж, я консультировался с Шу. Но пока он не знает, чем помочь тебе, помогать буду я. Звучит угрожающе. Бог усмехнулся. Достал шкатулку то ли из кармана, то ли из ниоткуда потому как карман настолько не выпирал. Поставил на столик, открыл. Зазвучала музыка, та же самая, под которую мы танцевали на занятиях у Саламеи. «Будешь тренироваться со мной», — сказал Арван, подавая мне руку. Я была так потрясена, что тут же ее приняла. Сверкнув глазами, Арван притянул меня к себе. От неожиданности, ткнув второй рукой в его грудь, я вновь изумилась, какой же он жесткий. Мышцы будто каменные. «А нам будут преподавать божественную биологию?» — поинтересовалась я. «А тебе бы хотелось?» — спросил Орван, закружив меня в танце. Посреди гостиной хватало места, чтобы не бояться налететь на какой-нибудь угол. «Я стремлюсь к знаниям. Вот сейчас, например, пытаюсь понять, почему ты такой жесткий. У людей таких мышц не бывает. Боги сильнее людей не только магически, но и физически. Мы выносливее, быстрее». Я могу растереть камень в порошок, не применяя магию. А человеческие, да и эльфийские стрелы тоже не смогут пробить мою кожу. А порезаться ты можешь? Нет. Плохая новость. Я, конечно, не собиралась кидаться на Орвана с ножом, но все равно как-то не очень. И зачем таким прекрасным богам такие хрупкие человеческие жены? Пробормотала я. Что есть, то есть. А танцуешь ты вполне неплохо. Орван неожиданно улыбнулся. «Вот черт!» Увлекшись разговором, я и сама не заметила, что следую за Богом, без ошибок выполняя все заученные движения. «Значит, дело все-таки в големах», — продолжал он. «Ладно, пока будешь тренироваться со мной, хотя бы до первого бала. Все-таки тебе важно не опозориться с неумехой женой», — тут же заметила я. «Тебе тоже важно не опозориться самой и не опозорить меня. Иначе накажут, как сегодня наказали Шелли?» «Да, я опять нарываюсь. Но без рискованных вопросов никогда не пойму, что здесь происходит. Роза вот не раздражает мужа и вопросы неприятные не задает. А я так не могу, я хочу разобраться. Даже если придется рискнуть». «Наслышан о твоем подвиге». Арван резко прижал меня к себе. У меня аж дыхание перехватило от встречи с каменной грудью. Бог проникновенно заглянул мне в глаза. Несмотря на твой поразительно упрямый характер, Я бы действительно не хотел, чтобы тебя наказали Дарманом». «Дарманом?» — переспросила я. «Магический артефакт, который причиняет боль. Очень сильную боль. Садисты». Я не говорила этого вслух, но, наверное, что-то такое отразилось на моем лице. Пламя вспыхнуло в глазах Орвана. Он оттолкнул меня и заставил прокрутиться вокруг своей оси, затем, снова обняв, продолжил движение. Дарман применяют к вам преподаватели, когда вы проявляете непослушание и нежелание стараться. Богам это не нужно. Мы можем причинить боль без всяких артефактов. Арван хищно усмехнулся. Преподаватели не станут наказывать за позор на Балу. Они предоставят это недовольным мужьям. Я снова оказалась в объятиях Арвана, близко-близко. Посмотрела в его глаза, в которых заплясали отблески огня. И как же ты собираешься наказывать? если я не справлюсь со своей задачей?» Тихо, почти шепотом спросила я. Мой вопрос совпал с паузой в музыке. Несколько секунд, не двигаясь, мы смотрели друг на друга, глаза в глаза. Так близко, так... нервирующе. Наконец музыка вновь заиграла, а Рван продолжил движение. Шагнул влево, развернулся, увлекая меня вслед за собой. А затем прижал спиной к своей груди и, наклонившись к уху, негромко произнес. Давай попробуем перейти на новый уровень отношений. Я сбилась с шага в тот момент, когда нужно было отстраниться. Сбилась с шага, попыталась взмахнуть руками, но одна-то была занята, лежала в ладони Орвана. Богу пришлось ловить меня, чтобы не упала. Я посмотрела на него снизу вверх. «Учиться тебе и учиться», — усмехнулся он. «Но все равно уже получается неплохо». Я выпрямилась, отступила на шаг. Ты слишком торопишь события. Разве? Бог приподнял бровь. Всего лишь хотел предложить узнать друг друга получше. Без вражды, без ссор. Спокойно пообщаться, возможно, нам удастся найти общий язык. Вот и спрашивается, кто из нас озабоченный, если я на вполне безобидную фразу не весь что подумала. фу А что еще можно было подумать при словах о новом уровне, учитывая, что мы по местным законам уже женаты? И вроде как... Стоп! Арван предложил пообщаться. Поговорить нормально. Этим стоит воспользоваться. Тем временем он продолжал. «Не я придумал наши традиции, и не я построил академию со всеми ее правилами. Понимаю, ты злишься. Вероятно, ты возмущена после сцены на искусстве красоты. Я не сторонник подобных наказаний. И если ты опозоришься на балу, я не буду наказывать тебя подобным образом. Алена, я не хочу причинять тебе боль. Поэтому давай все обсудим и попробуем договориться». Арван махнул рукой, указывая в сторону кресел. Пока я устраивалась, подошел к шкатулке, выключил музыку. Занял кресло напротив меня. Смерил задумчивым взглядом. Бог говорил на редкость адекватно, в противовес недавним вспышкам эмоций. Я решила немного приоткрыть карты, тем более и раньше не скрывала своего отношения к происходящему. Ответила так же спокойно и вдумчиво. «Ты прав, Арван. Я не хочу воевать. Узнать друг друга, договориться. Твое предложение имело бы смысл, если бы я хотела здесь находиться. Но ты понимаешь, что меня выдернули из родного мира, лишили возможности увидеться с близкими людьми, а теперь учат тому, что противоречит всему моему существу. И ты предлагаешь договориться. Для чего, Арван? Что ты можешь мне предложить? И я ждала очередной вспышки возмущения. Как это он должен мне что-то предлагать, если выплясывать полагается именно мне? Однако, на удивление, Арван сохранял спокойствие. Того, что уже произошло, мне не изменить. Мы стали мужем и женой. Это невозможно исправить. Все, что мы можем, смириться и попытаться вместе ужиться. Поэтому я предлагаю спокойно познакомиться, узнать друг друга ближе. Возможно, ты изменишь свое отношение к происходящему. Быть может, поймешь, что быть женой Бога не так уж плохо. Арван многозначительно улыбнулся. Все-таки он непробиваемый. Ладно, пойдем другим путем. Допустим, я попытаюсь узнать тебя, буду стараться хорошо учиться, чтобы тебе не было стыдно за меня. Допустим. Но почему я должна менять отношения? Все, что я до сих пор видела, доказывало, что быть женой Бога как раз плохо. Ты Ашелли? Я же сказал. «Не только», — перебила я, — «о том, чему нас учат. И даже не только об этом. Нас учат, что должна делать жена. А есть регламент, как муж должен вести себя с женой. Со смертной женой, конечно, я не говорю сейчас о богинях». «Хорошо, что ты это понимаешь. К богиням другой подход», — заметил Арван. «А мне захотелось взять вазу и разбить ее об эту самоуверенную физиономию. Тем временем Бог продолжал». нет Регламента нет, но тем лучше для тебя, Алена. Каждый бог сам решает, какие отношения выстраивать со своей женой. О, значит, я должна постараться, чтобы у тебя возникло желание дарить мне платьишки и прочую дребедень. Если ты перестанешь злиться и расскажешь немного о себе, возможно, я смогу подарить что-нибудь важное для тебя, что ты не будешь называть дребеденью. Вдох, выдох. Кое в чем Арван все же прав. Да, эта ситуация выводит меня из себя. Украли из родного мира, согласия не спросили, а теперь хотят, чтобы я жила по их правилам. Это неимоверно бесит. Но агрессия в данном случае вряд ли поможет. Что ж, Арван, я тебя поняла. Но ты так и не сказал, в чем моя выгода пойти тебе навстречу, если то, чего я жажду больше всего, получить невозможно. Твоя выгода в том, что ты можешь получить щедрого и вполне заботливого мужа который даст тебе талику свободы». Он усмехнулся. «Я не буду настаивать. Подумай. Хорошенько подумай. А завтра, когда я приду снова, ты скажешь, какое приняла решение». Арван поднялся. «Да, еще. К вопросу, о чем стоит подумать. Как к тебе будут относиться, во многом зависит от тебя самой. Если ты не будешь отказываться от моего подарка и наденешь платье, это повысит твой статус». «Покажет, что я заслужила благосклонность мужа?» «Именно. Это и влияет на твой статус. Не только в Академии, но и за ее пределами. Так что, если хочешь достойного к себе отношения, не пренебрегай моими подарками. И тогда, возможно, к балу ты получишь что-нибудь еще, чтобы покрасоваться на глазах у всех остальных». Арван не стал выходить через дверь. Он по обыкновению исчез в вихре огня. Я вздохнула. И вот что теперь делать? Обживаться и уживаться там, откуда хочется бежать, сломя голову?»